Длинные ресницы задрожали, глаза распахнулись и тут же стали круглыми от страха и удивления. Девочка увидела сидящего перед ней великана. В тусклом свете лампы заблестели слезы. Нижняя губа мелко-мелко задрожала. «Где моя мама?» — тоненьким голоском спросила малышка. «Ей пришлось уехать с твоим папой, и они попросили меня посидеть с тобой». Эбби огляделась по сторонам. Ветхая лачуга мало напоминала ее спаленку. «Где мы?» — густо краснее спросила она. «В маленькой лесной лачуге, недалеко от твоего дома. Мама скоро вернется». «А где она?» Нижняя губа девочки задрожала еще сильнее. «Вместе с папой». Зажмурившись, Эбби начала хныкать. Понимая, что девочка вот-вот расплачется, Хьюи достал Барби и посадил на кровать перед малышкой. Полные слез глаза остановились на кукле, которая тоненькой ниточкой соединяла с домом. «Вот, мама тебе оставила», — объявил великан. Схватив куклу, девочка прижала ее к груди. «Мне страшно». «Мне тоже», — сочувственно кивнул Хьюи. «Правда?» — недоверчиво спросила малышка. Великан кивнул, и в его глазах заблестели слезы. Нервно сглотнув, эби пожала мизинец Хьюи, словно пытаясь его успокоить. В 65 километрах к юго-востоку от Лачуги Джо Хикки вывел Форд Экспедишн на Федеральное шоссе номер 55. Рядом с ним сидела Карен с сумкой-холодильником на коленях. Опустив руку в карман, Хикки вытащил длинный шелковый шарф, который стянул из прачечной Дженнингсов. «Завяжи глаза». Женщина безропотно повиновалась. «Мы уже близко?» «Меньше часа ехать. Вопросов больше не задавай. Не то передумаю насчет инсулина». «Вообще не буду разговаривать». «Да нет уж, разговаривай», — возразил Хики. «Мне нравится твой голос. В нем что-то есть. Гордость или достоинство?» Если бы не шелковый шарф, в глазах его пленницы отразилось бы изумление. В самом сердце Джексона, на окраине элитного жилого комплекса, белокаменный особняк с колоннами сверкал в лучах подсветки, установленной в ветвях величественных дубов. Перед домом на круглой подъездной аллее застыл желтый дюзенберг 1932 года. Последнее напоминание о некогда роскошной коллекции старых машин, которую ее хозяин распродавал большую часть прошлого года. В столовой, за широким обеденным столом, сидел доктор Джеймс Магдилл, хозяин особняка и Дюзенберга, вместе с женой Маргарет. Боль и тревога читались в глазах доктора. За последние 12 месяцев его супруга похудела на 9 килограммов, и это при том, что и раньше весила не больше 60. Доктор сам был не в лучшей форме, но после долгих сомнений и колебаний наконец решил поднять больную тему. Чем ближе конференция, тем крепче становилась его решимость. Каждый божий день Магдила терзали страшные воспоминания. Особенно одна фраза, походя, оброненная похитителями. «Маргарет», — отложив вилку, нерешительно начал он. «Знаю, тебе больно об этом говорить, но молчать больше невозможно». Серебряная ложечка застучала по тонкому фарфоровому блюдцу, «Почему?» — спросила супруга голосом, который мог разрезать оконное стекло не хуже алмаза. «Почему не можешь молчать?» Магдилл вздохнул. «Известный кардиохирург, он ни перед одной операцией не волновался так, как перед разговором с женой».